Параграф 2. Псевдоагнозии при деменции. Исследование зрительного восприятия у больных, у которых клинические и экспериментально-психологические данные выявили деменцию по органическому типу, обнаружило отмеченные выше особенности. Больные не узнавали силуэтных и пунктирных рисунков. поэтому добавлялась еще одна особенность. Их восприятие было диффузным, не дифференцированным. Нарушения восприятия выявляются у этой группы особенно четко при экспозиции ситуационных картинок. Помимо того, что дементные больные не улавливают сюжеты, они при этом проявляют и ряд других характерных феноменов. Не понимая смысла сюжета, они часто описывают отдельные предметы, не видя их сюжетные связи. Отдельные части рисунка сливаются, смешиваются с фоном, изображения предметов не узнаются. Предмет узнавания обусловливается той частью рисунка, на которой больной фиксирует свое внимание. Так, гриб больной называет помидором, если выступила как часть головка грибка, или же видит в грибе огурец, если фиксирует внимание на его ножке. Поэтому при предъявлении рисунка больному часто безразлично, показывают ему его часть или целое. У некоторых больных агнозия распространялась и на структуру, на форму изображения. Беренбаум описал в 1948 году больного К, у которого на фоне органической деменции выступили расстройства зрительного гнозиса в виде нарушения восприятия формы. Она назвала подобное нарушение псевдоагнозией. При показе треугольника он говорит... Клином как-то. А назвать не могу. Я вижу клин в трех местах. Клин трех клиник. При экспозиции четырехугольника больной говорит. Мне трудно сказать. Обводит пальцем. Прямая, прямая, прямая и прямая. При экспозиции незаконченного круга видит прежде всего изъян. Здесь провал какой-то. В то же время воспринимает симметрию формы. Например, при показе креста, не умею назвать фигуры, больной заявляет. Куда хочешь, заглядывай. Она лежит правильно. Нередко больной воспринимает форму предмета, но тут же быстро наступает распад его структуры. Подобный феномен нужно оттрактовать как нарушение так называемого оптического внимания. Библиография 62. Например, при осмотре картинки, на которой нарисован крестьянин, стоящий задумчивым видом, у телеги, у которой отскочило колесо, больной говорит, «Вот колесо, а это мужчина стоит, показывая на лошадь, а это птица какая-то, экспериментатор, это ведь лошадь». Больной. На лошадь плохо смахивает. Здесь отчетливо выступает нарушение не только смысловых, но и структурных компонентов. Узнав телегу и колесо, он не только не делает соответствующего вывода, что стоит телега с лошадью, но остро торчащие уши лошади создают у больного впечатление, что это птица. При попытке понять сюжет картинки больные из-за неправильного узнавания деталей и структурного распада часто неверно описывают ее содержание. Это расстройство напоминает феномен, описанный пиком как так называемое «синильное агнозия или как расстройство «симультанного восприятия». Оно выражается в том, что испытуемый, описывая отдельные предметы, не умеет уловить общего смысла картинки – При раскрашенных сюжетных рисунках дементные больные легко поддаются диффузному впечатлению яркой раскраски отдельных частей картинки и также могут описывать их по вышеуказанному типу. Восприятие, освобожденное от организующей роли мышления, становится диффузным, легко возникает структурный распад, несущественные элементы рисунка становятся центром внимания и ведут к неправильному узнаванию. В силу выпадения и расстройства смысловых компонентов у дементных больных резко страдали ортоскопические восприятия. Достаточно было показать этим больным предмет или рисунок в перевернутом виде, как они его уже не узнают. Примеры. Предъявляется рисунок кошки из детской серии лотов в перевернутом виде. Больной говорит, памятник какой-то. Экспозиция того же рисунка в прямом положении. Вот так памятник. Кошка-котик. Рисунок, ботинок из той же серии лото, дан в перевернутом виде. Больной, урна какая-то. В прямой экспозиции больной сразу узнает ботинок. При незначительном удалении предметов у дементных больных не сохранялась константность их величины. Таким образом, нарушение восприятия при деменции подтверждает ведущую роль фактора осмысленности и обобщенности в любом акте перцептивной деятельности.